Глава 8 Моя сестрёнка подобрала бродячего пса. Фью, почему так получилось? Похоже, Тима раскаялась, но до излечения её ченебьё далеко. Наоборот, болезнь усилилась. Злой бог, что-то случилось? Тима спросила меня, подняв глаза. Кууу, так мило! Моя сестрёнка прелестная Но почему? Почему она говорит «злой бог, злой бог» в последнее время? И почему она вдруг перешла? Настя речи почтительной и вежливой. Она охладила ко мне? Нет, это не мятежное поведение, как было раньше. Почему? Почему она не зовет меня старшей сестрой, как обычно? Хм... Поняла. Это все из-за того, что ранняя слишком далеко зашла с ее шлепаньем. Безусловно, ее надо было отшлепать. Тима начала становиться преступником. Она находилась на улице ночью и, более того, даже была жестока со своей старшей сестрой. Она так или иначе должна быть наказана. Ну не заставлять же Тиму плакать. Приходит нам слово «злоупотребление». Я слышала, что ребенок, если его отругают, будет общаться с семьей формально. Вот почему в последнее время она использует такую почтительную речь. Она ведь не знает, что может обращаться привычным словом о ничьян, верно? Бедная Тиму. Но знаешь, Тиму, я не думаю, что из-за этого ты должна говорить «злой бог», знаешь ли. Ну ничего не поделаешь». Тима всё ещё не вылечилась, а чё не бьё. Ах, но ну я всё же реально оплошала. Я не знала, насколько Сторга должна была действовать. Просто была намерена немного отшлёпать её задницу. Но так как ней впервые применили насилие, Тима, наверное, была полностью потрясена. Ничего не поделаешь. Нет иного выбора, кроме как постепенно снова повысить её доверие ко мне. А если я скажу ей прекратить использовать почтительную речь, то получу лишь обратный эффект. Мне остаётся только ждать, пока Тима не начнёт доверять мне. Но хватит уже с этим её злой бог. Каждый раз, когда мне называют злой бог, чувствую, будто душа моя разрывается. Тима, знаешь, ты можешь звать меня Ничиан. Я не посмела бы. Похоже, она действительно отдалилась. Но я очень надеюсь, что, по крайней мере, она просто будет избегать этого имени. Всё-таки ко мне всерьёз возвращается моя тёмная история. Пожалуйста, это желание твоей старшей сестрички. Я решила чая просить. надеюсь хоть в этом она как-нибудь прислушается ко мне понятно раз это ваше почтенное желание я не могу отказать тогда будет ли уместным звать вас они сама а что что у Эй, сама тиму эм, да думаю так подойдёт. я решила сказать это сейчас но и испугалась само себя так как почувствовала какое-что ясно поняла касательно нельсона Я подумала, может ли он поработать на тебя у Нисама, если тебе угодно. Нильсон? Да, он потрясающий парень. Уверена, он будет тебе полезен у Нисама. А кто это? Я начала вспоминать. А, -а, а, у извращенца, который бил меня, было такое имя. Кстати говоря, разве не он был причиной того, что очень Тима подхватила Чунибье? Извращенец и не Чунибье. Этому парню ничем не помочь. Нет, нет, этот парень точно не годится. Нет. В сравнении с тобой, не Ньюсома, я уверена, что это так, но... я знала это. Этот парень промыл мозги Тиму. Что в тебя, Нильсон, ублюдок? Что за бред ты и втюхивал, пока меня не было? Впрочем, есть куча людей более талантливых, чем Нильсон. Тиму, не только в сравнении со мной. Есть много людей, что более талантливы чем этот старик, знаешь ли. Не может быть! Таланты более выдающиеся, чем Нильсон? Нельзя так легко найти, на но... Ммм, да, Нильсон довольно сильно промыл мозги Тиму. В данной ситуации мне нужно как-то привести Тиму в нормальное состояние. Хорошо, тогда... В конце концов, мама с папой и даже дядя Томас гораздо лучше, чем этот старик. Этого не может быть! Хм, похоже, Тима весьма шокирована. Она, наверное, думала, что извращенец должен был быть лучше, чем безнадежный дядя Томас. Дядя Томас кукольный умелец, который делает куколы довольно известен в городе Беруге. Но он старый, ленивый пьяница и безнадежен во всем. А я взяла и сказала, что Нильсон, извращенец, даже хуже, чем Томас. Нильсон все-таки не имеет каких-либо навыков или чего-нибудь еще. В самом деле, если подумать с чужой точки зрения, дядя Томас реально лучше, чем безработный извращенец. Тем более, что не чунибье. К тому же, дядя Томас по-прежнему имеет хорошую работу. Но это правда. Давай оставим старика в покое и пойдем домой. Ах, он действительно бесполезен. Мои настойчивые утверждения ни к чему не привели. Вера Тиму в Нильсона не пошатнулась. Тима обратила на меня просящий взгляд. Это... Это почти как в тех сценах, где ребенок подбирает бродячего пса и умоляет своих родителей. Но он такой несчастный, давайте возьмем его. И прямо сейчас Тима со слезами на глазах умоляет меня. Давай возьмем его, этот дядя такой несчастный. Ммм, прекрати, не смотри на меня такими глазами. Несколько десятков секунд я смотрела на Тиму. Эх, думаю, ничего не поделаешь. Когда я смотрю на Нильсона, мне грустно, так как вижу в нем старую себя. Впрочем, не неважно, какой мотив у него мог быть, но правда в том, что извращение сыгрался с Тиму, когда я и была одинока. Если спросите меня, действительно ли я должна ему, то отвечу, что да. Хорошо, я присмотрю за ним. Он О, Нисама, большое спасибо! В ответ на мое согласие Тима радостно улыбнулась. И как мне убедить отца? Такой слабый, будет ли Нильсон в порядке? Наша семья владеет рестораном, так что работа в основном физическая, но...